Притязания его были невелики, и он вполне довольствовался своими поместьями, которыми управлял весьма разумно. Он легко поддавался страху смерти, и это была, пожалуй, основная черта его характера. Присутствующие ничуть не удивились, что в семейном споре Людовик Девре встал на сторону любимого племянника. Их близость была известна. Куда больше удивило их поведение Валуа, который после пылких речей вдруг круто повернул и, оставив бесценного своего Людовика Наварского без поддержки, также высказался против смертной казни для преступных принцесс. Заключение в монастырь, по его словам, было слишком легким наказанием. Но заключение в темницу, пожизненное заключение в крепость, он настаивал, именно на пожизненном заключении, вот какой совет позволит он себе дать. Подобное решение было продиктовано отнюдь неприродной жалостливостью императора Константинопольского. Он действовал так по простому расчету, а расчет этот основывался на слове «незаконно рожденное», которым обмолвился в припадке гнева Людовик Наварский. И в самом деле... Все трое сыновей Филиппа Красивого не имели потомства мужского пола. У Людовика и Филиппа было по дочке, но ведь на крошке Жанне, дочери короля Наварского, уже лежало серьезнейшее подозрение в незаконно рожденности, а это могло стать непреодолимым препятствием для ее будущего восшествия на престол. Обе дочери Карла умерли в раннем младенчестве. Если виновные жены будут казнены, трое наследных принцев поспешат вступить во второй брак, и чего доброго, у них еще родятся сыновья. А ежели заключить принцесс пожизненно, королевские сыновья будут считаться женатыми, не смогут вступить в новые брачные союзы, а, следовательно, не будут иметь и потомства. Конечно, можно добиться расторжения брака, хотя супружеская измена — недостаточный мотив для этого. Все эти соображения с быстротой молнии пронеслись в голове Валуа, наделенного излишне живым воображением. Подобно тем воякам, которые, отправляясь на поле брани, перебирают в уме все мыслимые случаи, при каких вышестоящие начальники будут поголовно перебиты, — И уже видит себя в чине главнокомандующего, так и дядюшка Валуа, поглядывая на впалую грудь своего возлюбленного племянника Людовика, и на неестественно худую фигуру своего нелюбимого племянника Филиппа, думал, что тут будет чем поживиться внезапному недугу. Да и мало ли бывает несчастных случаев на охоте, мало ли ломается не вовремя копий на турнирах, мало ли лошадей сбрасывают всадников... А сколько дядюшек благополучно переживают своих племянников? — Карл, — произнес человек с неподвижным взором, — тот, кто сейчас был единственным и подлинным королем Франции. Валуа испуганно вздрогнул. Ему показалось, что король подслушал его мысли. Но не к нему, а к младшему королевскому сыну, Карлу, были обращены слова Филиппа Красивого. Юный принц отвел от лица руку. Он проплакал все время, пока шел совет. «Бланка, бланка!» — простонал он. «Батюшка, как же она могла совершить такой поступок? Сколько раз она уверяла меня в своей любви и доказывала это не только словами?» Изабелла презрительно и нетерпеливо передернула плечами. «Мужская любовь», — думала она, — «слепая любовь к той, которой они обладали». Эта легкость, с которой они готовы поверить любой лжи, только бы им не отказывали в объятиях. Неужели же для них так важны эти мгновения близости, которые отталкивают и оскорбляют меня? — Карл, — настойчиво повторил король, будто обращался к слабоумному, — как вы посоветуете поступить с вашей супругой? Не знаю, батюшка, ничего не знаю. Я хочу скрыться от людей, уехать. Я сам уйду в монастырь. Еще немного, и он потребовал бы кары себе за то, что жена его обманула.